Глава шестая. «Мы в Вихрем вылетели из кабинета начальника УГРО. Твою дивизию, и он не запирается». Истрим глав понеслись по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и сбивая с ног встречных. Ошарашенный дежурный при виде нас чуть не подпрыгнул. Уж больно красноречиво мы выглядели, раскрасневшиеся, с револьверами в руке. «Где чекисты?» — проорал Смужко. «Так это минуты две назад вышли с Ковалем, все как вы велели!» Испуганно пролепетал дежурный, догадываясь, что на его беду приключилась какая-то нештатная ситуация. Мы с начальником выматерились в один голос. Надежда застать ряженых в здании испарилась. Не сговариваясь, ломанулись к дверям, сшибли какого-то пузатого дядьку, выскочили на крыльцо. «Ядрен батон, не видать наших чекистов! Не могли же они раствориться в воздухе!» Тут меня осенило, и я подскочил к часовому у крыльца. Отсюда вышли четверо, трое в новой форме, вели арестованного. Где они? «Так в бричку сели и уехали», — с удивлением ответил чоновец. «В какую сторону?» Боец махнул рукой. «Туда!» Бандиты укатили на экипаже, бегом их не догнать. Я слегка растерялся. «Транспорт. Нужен транспорт. Вот только где его взять?» «Кавто!» — скомандовал Смушко и помчался первым кинулись к припаркованной рядом со зданием губро-машине. На нем мы сюда и приехали. И снова облом. Японский городовой. Меня переполняла такая злость, что я пнул шину. Как нарочно шофер отсутствовал. Где его носило, не знали ни я, ни начальник губро. Да и времени на поиски физически не было. У бандитов и без того серьезная фора. Промедлим, хрен догоним». Я недооценил своего нового начальника. Смушко отсутствие водителя ни капли не смутило. Вот же, ж, и жнец, и швец, и на дуде и грец прямо-таки специалист универсального профиля. Он сам прыгнул на место водителя, а я завел этот шарабан с помощью кривого стартера. Хорошо, хоть машина находилась в отличном состоянии, и долго крутить рукоятку не понадобилось. Как только двигатель затарахтел, я заскочил в кабину с опущенной крышей и сел рядом со смужко. Сама ситуация, что начальник везет подчиненного, могла показаться немного комичной, но в жизни всякое бывает, тем более в нашей, милицейской. Сейчас же в голове крутилась только одна мысль — лишь бы догнать ряженых. Вопрос, справимся ли мы с четырьмя бандитами, трое из которых точно вооружены, я в расчет даже не брал. Обязаны справиться. И никаких гвоздей. И снова немного ментовского фарта. Как только авто набрало скорость, стало ясно. «А тачка-то у нас резвая. Не гоночный болид, но по меркам начала 20-го столетия очень даже ничего, а значит, ей шансы догнать». Бричку с бандитами заметили сразу. Она приспокойно катила себе по центральному проспекту. «Вот наглецы!» — поразился я про себя. «С другой стороны, правильно сделали. Стали бы гнать, привлекли к себе ненужное внимание». Было бы наивно думать, что бандиты прохлопают ушами и не обнаружат погоню. На такую удачу никто, собственно, не рассчитывал. Рев автомобиля привлек к себе внимание ряженых, бричка набрала темп. «Заметили сволочи!» — ругнулся Смужко. «Быстрее сможете?» «Попробую, лишь бы мотор не вскипел». Он втопил в пол педаль газа, выжимая из машины по максимуму. Дистанция уменьшалась. Я уже отчетливо видел спины пассажиров на заднем сиденье. Раз те уже знали, что за ними идет погоня, терять нам было нечего. Смужко нажал на клаксон. Тот издал звонкий, но жутко противный звук, похожий на утиное кряканье. Почему Смужко так поступил, понятно. Надежда, что бандиты испугаются и сдадутся, была слабенькой, однако попробовать стоило. Последствия не заставили себя ждать. Народ в бричке попался тертый. На слабо их не взять. Будут спасать собственные шкуры до конца. Один из чекистов привстал, обернулся в нашу сторону и выстрелил, даже не целясь. Сложно попасть, когда тебя бросают из стороны в сторону. Пуля пролетела мимо, кажется, не зацепив никого из случайных прохожих. Однако на смушко выстрел подействовал. Он машинально крутанул баранкой, машина вильнула и ушла в сторону, чуть не въехав в дощатый забор. «Ты что творишь?» «Твою мать!» — выпалил я, напрочь позабыв о субординации. «Надеюсь, мне это не аукнется в будущем. Вроде начальник производит адекватное впечатление и должен понимать, что я кричал на него сгоряча. Если же не поймет, работа под его руководством станет каторгой». «Что тогда?» «Уволюсь нахрен!» Смушку чудом смог вырулить. Мотор не заглох, и мы снова понеслись по дороге, сокращая расстояние между нами и бричкой». «Ничего, догоним!» — зло ощерившись, пообещал начальник губ розыска. «И тогда эти суки у меня попляшут!» Я пожалел, что не отобрал винтовку ученовца. Понятно, это было бы против всяких правил. Часовой на посту, лицо неприкосновенное. Сам бы я в жизни не отдал никому боевое оружие. Но из Мосинки у меня было больше шансов достать кого-то из ряженых. А в идеале снять кучера». Еще один выстрел из брички, и снова пуля ушла в молоко. На сей раз Смушко не стал вилять в сторону, а сидел, вцепившись в руль бульдожей-хваткой, и по-прежнему давил на газ. С досады чекист стал палить в нас снова и снова, пока не разрядил револьвер. После чего снова бухнулся на сиденье перезаряжать револьвер. Меня подмывало выстрелить в ответ, но я пригасил эмоцию. Результат будет не лучше. Только патроны понапрасно переведу. «Не знаю, как насчет ряженых, а у меня с собой только те, что в барабане Смит-Вессона, то есть всего 6 маслят. Долго воевать с таким арсеналом не получится. Если бандитам было плевать, что они могут зацепить кого-то из посторонних, то для меня было принципиально избежать случайных жертв. Значит, стрелять имеет смысл так, чтобы уж наверняка. Плохо, что бричка не авто». Можно было бы попробовать прострелить шины, даже из слабоватого Смита Вессона. Но что есть, то есть. Исхожу из этого. Удачный момент подвернулся, когда до брички осталось метров пятнадцать. Недавний стрелок снова привстал, но я его опередил. Подскочил, как будто ужаленный в одно место и, цепко схватившись, за верх лобового стекла нажал на спусковой крючок. Револьвер дернулся, выплевывая свинцовый гостиниц. Я целился в область живота. Как известно, он большой и мягкий, но вышло тоже неплохо. Пуля угодила в область маленькой и твердой башки, лжечекиста, что называется наповал. Бандит свалился и больше не вставал. Второй его подельник был осторожнее. Он выставил руку со своего бока экипажа и, стараясь не попадаться на прицел, стал выпускать по нам пулю за пулей. Поскольку гаденыш находился по отношению к нам слева, Смужко резко бросил автомобиль в правую сторону и также резко выпрямил. Ни начальника, ни меня не зацепило. Более того, нам удалось таки нагнать бричку, и Смужко боднул экипаж перед ком автомобиля. Послышался страшный треск, бричка буквально развалилась на части. Хрен его знает, как называется крепление, с помощью которого лошади волокли экипаж. глобли или по-другому, в общем, неважно. Главное, что это дело оторвалось, и четвероногие с храпом и ржанием устремились вперед, оставляя человеческий груз позади. Автомобиль затормозил. Я выскочил из кабины, в два прыжка поравнялся с развалинами кареты и сразу нарвался на трубку. Злодею досталось, но не настолько, чтобы он потерял сознание. В руке у трубки был револьвер, а ствол направлен в мою сторону». Я мог бы выстрелить в него и с большой вероятностью убить, но преступников лучше брать живыми, особенно если хочешь узнать полезную для себя и следствие информацию. Трубка нам был нужен живым. Менты не спецназовцы. Нас танцевать под полями не больно-то учат. Однако я среагировал правильно. Ушел кувырком вперед. В ту же секунду грянул выстрел, но было поздно. Я оказался рядом с бандитом и из положения лежа, что было дури, влупил обеими ногами в пузо чекиста. Очевидно, угодил в солнечное сплетение. Трубка согнулся пополам. Я успел вскочить и нанес второй удар. На сей раз рукояткой револьвера по кумполу. Смит Вессон в этом вопросе ничем не хуже полицейской дубинки, если уметь пользоваться, вырубает злодея на счет «раз». Оставались еще Коваль и третий бандос — Однако бородач-старовер валялся в отключке, авария не прошла для него даром, а сряженным уже сцепился начальник. Сдается, что с мужкой неплохо боксировал, он заехал в челюсть противнику таким хуком, что и Майку Тайсону было бы не зазорно. Я мысленно поаплодировал отцу-командиру, «Непрост, товарищ Смужко, ой, как непрост! И авто водит, а эта профессия тут распространена примерно так же, как в 21 веке умение управлять реактивным самолетом, и боксирует на 5 с плюсом. А сколько в этом человеке может быть других, не менее полезных талантов? Нет, мне определенно нравится и время, в которое я угодил, и люди, с которыми я буду работать».